Алла и Люся. Алочка, как практически все ее сверстницы, кстати сказать, вместе со всей огромной страной, обожала актрису Людмилу Целиковскую. По много раз бегала смотреть каждый фильм с ее участием. Даже картины о войне, воздушный извозчик, беспокойное хозяйство, в которых та играла, были веселыми, светлыми, жизнеутверждающими. В сороковые годы на эту актрису была мода. Женщины завивали волосы под Целиковскую, носили такие же, как у нее, белые панамки и черная расклешенная платьица в крупный горох. Поэтому Аллочке всегда очень льстило, что ее сравнивали с кумиром. Много лет спустя они с Целиковской окажутся вместе в составе советской делегации в Париже, и произойдет их личное знакомство. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Ларионова, как и самые близкие, друзья и приятели, звезды сороковых-пятидесятых 50 х годов, станет звать ее любовно Люсей. В 1992 году, когда Людмила Целиковская была уже тяжело больна и не могла выехать с родным театром имени Вахтангова на гастроли в Америку, Вячеславу Шалевичу пришла в голову идея воспользоваться ее сходством с Ларионовой. И он стал уговаривать Аллу Дмитриевну войти в спектакль «Коварство. Деньги и любовь». Это был, по сути, бенефисный спектакль, в котором Людмила Васильевна блистала, пела, танцевала и в трех новеллах по рассказам Михаила Зощенко играла разнохарактерные роли. Алла Дмитриевна от предложения долго отказывалась, но не в силу капризного характера, а потому что сама никогда на сцене не играла, даже в театре киноактера, к которому была долгое время приписана. Но, пожалуй, главным мотивом упорного «нет» были этические соображения. Уж еле не знать, как ранимы актеры, Ценою каких душевных мук они платят за чье-то волевое решение о замене. ларионова всегда была человеком очень деликатным, но когда Целиковская узнала, кому предлагают ее роль, то с легкой душой благословила Аллу Дмитриевну. С той поры та стала истово работать, с листа постигая сложную сценическую партитуру. Она долго отказывалась петь, барьером была извечна жесткая самооценка. Ларионова считала, что не стоит выносить на люди многое из того, что она делала для себя, но ее уговорили. Как вспоминают ее коллеги-артисты, у Ларионовой оказался красивый, грудной, с приятной хрипотцой голос и потрясающее трудолюбие. Это был сложный год в ее жизни, и она пыталась в работе забыться, отвлечься, чтобы не возвращаться мыслями вновь и вновь к своей утрате.